Глава 37. Шериф Бёртон отпер оружейную и раздал людям ружья. Это были ремингтоны 870. Угрюмые помощники шерифа принялись заряжать своё оружие, загоняя патроны в патронники. Десятера хороших парней, обученных и вооружённых как надо. И тем не менее, их было вовсе недостаточно. Бет смотрела на эти приготовления округлившимися полными слёз глазами. «Неужели эти дети...» и вправду перебили в доме всех учителей. «Так точно», — отозвался шериф. Он проверил свой длинноствольный револьвер 38-го калибра и, убедившись, что он заряжен, сунул его в кобуру. «Всех-всех? До единого?» «Бет, сейчас нам надо разобраться с этой ситуацией. Как только с делом будет покончено, клянусь, я тебя посвящу во все подробности». «Хорошо», — всхлипнула она. «Если хочешь быть полезной...» «Выйди наружу и посчитай, сколько там собралось народу. Выясни, кто у них главный, и выдай ему парочку наших раций». «Сейчас сделаю». Она еще раз шмыгнула носом и вышла. «Эти парни не прошли нормального обучения, босс», — сказал Сайкс. «Когда дойдет до дела, от них не будет никакой пользы. Одно мельтешение». Их обучал полковник, и так уж случилось, что сегодня нам требуется как можно больше народу. «Все, кто умеет стрелять» если быть точным. «Кто-нибудь может пальнуть нам в спину, вместо того, чтобы стрелять по уродцам? Нам нужен каждый человек, у которого есть винтовка и который знает, как с ней обращаться. Я был там у них в доме. Некоторые из этих детей не такие уж беспомощные малютки. Ты сам видел, что они сделали с Боуи, и это был только один из них, а там их больше 400. Но вы же не думаете, что они все такие, как Брайант, верно?» «Может, позволишь мне делать мою работу так, как я считаю нужным?» Сказал Бёртон. «Как тебе и следовало поступить с самого начала, вместо того, чтобы развязывать войну? Вами, тупицами, только гвозди забивать!» Слепая, обжигающая ярость владела им с того самого момента, как он узнал об убийстве Еноха в тюремной камере. И пока что она не собиралась никуда уходить. Бёртон обещал чумному парнишке, что тот получит свой шанс оправдаться мальчику, который был совершенно явно невиновен и к которому шериф начал питать симпатию. Вместо этого через какой-нибудь час после его ухода в камеру вошел Реджи Элбот и пристрелил парня, словно бешеную тварь. Бёртона обвели вокруг пальца, заставили плясать под чужую дудку. У него было неприятное чувство, будто все мочатся на его ботинке и уверяют его, что это дождь. Он потерпел поражение и как блюститель закона, и как человек». Он подвёл не только Еноха. Бёртон чувствовал, что будто провалил какое-то другое, более масштабное дело, которое пока не мог даже толком определить. «Реджи помирает», — сказал Сайкс. «Он был вправе требовать справедливости». «Он горюет, а не помирает», — возразил шериф. «И никакой справедливостью там и не пахло. Знаешь, что мы сделали? Мы просто взяли и объявили на весь мир, что для нас и для них законы разные». Теперь они знают, чего от нас ждать. А нам придется разбираться с этим осиным гнездом, которое вы разворошили своей глупостью. Когда закончишь, поезжай к Реджи и попробуй арестовать его так, чтобы он нас всех не перестрелял. Вы всерьез собираетесь арестовать Реджи Элбода? Именно это я и намерен сделать. Сайкс побледнил. Погодите-ка, вы, может, и меня хотите уволить? С тобой мы разберемся позднее, сказал Бертон. А до тех пор, Бобби, держи рот на замке и выполняй свою чертову работу. Тем временем для него все вернулось на круги своя. Дети взбунтовались. Может быть, у них и была причина впасть в неистовство, но это никого не интересовало. Виновен или нет, Енох был мертв, и для него уже ничего нельзя было сделать, разве что арестовать человека, который его убил. Никому не было дела до жестокого обращения с детьми. Никому не было дела до нескончаемых предрассудков горожан. Тихий голос в его голове говорил: может быть, мы сами на это напросились. Никого не интересовали причины происходящего. Дети перебили в доме всех учителей, и теперь хотя бы некоторые из них, если не все, должны были ответить за содеянное. Город нуждался в его защите. По полу торопливо процокали высокие каблучки, вернувшиеся Бет. Я насчитала там около 20 ребят. Все со своим оружием и машинами. Половина из них уже пьют. «Держите меня семеро», — проговорил шериф негодуя. «Также я должна вас уведомить, что один из них задал мне непристойный вопрос. Будь и позвони еще в дорожный патруль. Расскажи им про нашу ситуацию и спроси, не смогут ли они кого-нибудь прислать. Нам сейчас любая помощь не будет лишней». Он надел свою шляпу и расправил ее. Затем вышел наружу, чтобы поприветствовать собранное полковником доморощенное ополчение. Добрые старые парни и их горячие сынки стояли рядом со своими пикапами или сидели в них. Винтовки, амуниция, камуфляжные охотничьи куртки и кепки с козырьками. Они разливали в кружки кофе из термосов, приправляя его спиртным из плоских фляжек. Один из них, рыжеволосый, бросил на землю недокуренную сигарету, Затоптал её каблуком и подошёл, чтобы пожать Бёртону руку. «Элл Доусон. Рад с вами познакомиться, шериф». «Взаимно. Вы командуете этими людьми». «Так точно. Я воевал во Вьетнаме в 68-м. Неоднократно участвовал в боевых действиях». Бет говорит, вы привели около 20 стрелков». «19, включая меня». «Вообще-то у нас по округу больше 50 членов, но это всё, что я сумел собрать за такое короткое время». «Остальные ребята, небось, будут локти грызть от досады, что пропустили все веселье». «Они не пропустят ничего, поскольку веселья не будет», — сказал ему Бёртон. «Я собираюсь устроить демонстрацию силы, но в моих намерениях покончить это дело миром». Доусон улыбнулся. «Как скажете, шериф». «Мистер Доусон, позвольте мне говорить с вами предельно откровенно. В настоящий момент я зол, как сто чертей». Если кто-нибудь из ваших людей сорвется с цепи и примется стрелять по детям не в целях самозащиты, я с него шкуру спущу и засуну ему же в задницу. Я понятно выразился? Куда уж понятнее, пробурчал Доусон. Вот и хорошо. Грузите своих людей в машины. Мы выступаем. Эй, по машинам! заорал рыжеволосый. Люди ответили одобрительными выкриками. Они забрались в свои пикапы и завели моторы. Машины стояли на солнце, урча двигателями. Первым тронулся с места отряд шерифа. Пять полицейских патрульных машин, возглавляемых бёртоновским плимут Гранд Фьюри. Сам шериф сидел на пассажирском сиденье, держа ружьё на сгибе локтя. За рулём был помощник шерифа Палмер. Ни мигалок, ни сирен включать не стали. Бёртон не хотел паники. Когда они приблизились к дому, между деревьями стал виден столб дыма, поднимавшийся к небу в отдалении. Дом горел. «Не возражаете, если я закурю?» спросил Палмер. «Обычно Бёртон не позволял этого». «Валяй», — ответил шериф. Помощник опустил стекло и пригнул голову, прикуривая. Он сунул зажигалку зипа обратно в нагрудный карман своего мундира и глубоко затянулся. Бёртон тоже опустил стекло со своей стороны, чтобы впустить воздух. «Ничего, всё будет в порядке». «Да не боюсь я чудиков, чёрт возьми». «Ого» включай мигалки. Устроим им шоу». Сверкая огнями, патрульные машины запрыгали по ухабам. Миновав последние деревья, они въехали во двор учреждения. «Пресвятая Матерь Божья!» – проговорил Палмер, наконец увидев дом. «Тормозни-ка здесь», – приказал Бертон. Он вышел, поддернул портупею с оружием и зашагал вперед, чтобы осмотреть руины. От дома не осталось ничего, кроме раскаленной дымящейся груды обломков. Стальной ангар для ремонта автотехники был единственной постройкой, которая осталась стоять. Земля была усеяна обломками и деталями разбитых машин. Двор превратился в зону боевых действий. Повсюду валялись тела, изорванные в кровавые клочья, покрытые пеплом. Два тела принадлежали чумным. Их застрелили насмерть. Двое людей отошли в сторону, чтобы сблевать. Остальные потрясенно бормотали – Шериф не слышал слов, но мог догадаться, что они говорят. «Перебить всех до единого!» «Отомстим за полковника!» «Окончим с этим делом раз и навсегда!» Он присел рядом со скалеченным телом до Гейнса, которая лежала на залитой кровью траве. Голова учителя была неестественно вывернута, рука раздавлена в кровавое месиво. Кейнс считал, что если его бредовая история убедила всех остальных, то и дети тоже в нее поверили». Скорее всего, именно он послужил отправной точкой для восстания. А может быть, начало было положено давным-давно. Грязный, затхлый дом, суровая дисциплина, годы и годы жестокого обращения, тяжелая работа на полях, взросление без родителей. Потом дети выросли достаточно, чтобы понять, что и в будущем их не ждет ничего хорошего. Если посмотреть на это в таком разрезе, удивительно, что у них ушло столько времени, чтобы собраться с духом. Рядом с трупом стоял на коленях какой-то мальчик. Не из ополчения. Одет не по и без оружия. Бёртон уже собирался спросить, почему он не в школе, когда вдруг узнал его. Это был Арчи Гейнс. «Сожалею о твоём отце, сынок», — сказал он. Арчи вытер глаза. «Не могу поверить, что его больше нет. Что я теперь буду делать один? У нас денег не хватит даже на то, чтобы похоронить его по-человечески». У тебя есть другие родственники в городе? Нет, сэр. Кроме него у меня никого не было. Я поговорю с Эллом Доусоном. Может быть, кто-нибудь из его людей возьмёт тебя к себе на какое-то время. Поможет тебе со всем необходимым. Спасибо вам, сэр. Как ты здесь оказался? Папа сказал, что собирается ещё раз сходить в дом, чтобы уволиться. Он нашёл себе новую работу. У меня было плохое предчувствие. Так что я забил на школу и пошёл в город посмотреть, что к чему. Потом я увидел людей возле вашей конторы. Они рассказали мне, что произошло. «Твой папа был хорошим человеком, сынок, не забывай об этом». Лицо мальчика стало жёстким. «Ничего подобного. Но кроме него у меня никого не было». «Что произошло там, на ферме Элбода?» «Я стал взрослым», — ответил Арчи. «Всё остальное, что там произошло...» «Не имеет значения». «Для меня имеет», — возразил Бёртон. «Я хочу знать правду». «Пусть он умрёт, сохранив доброе имя, сэр. Прошу вас. Хотя бы это мой отец заслужил». «Ну ладно», — сказал Бёртон, решив до поры до времени оставить этот вопрос. «Мы собираемся двинуть в леса, поискать тех детей, которые это сотворили. Я хочу, чтобы ты остался здесь и не отходил от него. Ты сделаешь это?» «Хорошо, сэр» и останусь с ним». Шериф кивнул и отошёл от мальчика с его горем. Положив руки на бёдра, он огляделся вокруг. Потом зашагал к опушке леса. Его помощники тронулись следом. Под лесок был дочист вытоптан сотнями ног. «Похоже, они решили уйти в лес», — сказал Палмер. «Пожить на природе». Бёртон нахмурился. Леса простирались на многие мили. Если дети разделятся, углубившись в чащу, Охота затянется очень надолго. Этак они будут гоняться за своей добычей до самой весны. Лучше не устраиваться здесь лагерем, а приниматься за дело как можно скорее. У них оставалось еще 6 часов светлого времени. За это время Бёртон надеялся зацапать как можно больше детей, пока они не разбежались по всему лесу. Подошел Доусон. «Где вы нас поставите, шериф?» «Я с моими помощниками двинусь прямо в лес по этим следам». А ваши ребята пускай разделятся и идут параллельно с флангов в отдалении. Тот, кто увидит детей, пускай даёт сигнал по рации, чтобы мы могли обойти их со всех сторон. Ветеран сплюнул на землю. Сделаем. Слава тебе, Господи. Бёртон распределил своих людей длинной стрелковой цепью. Помощники вошли в лес, неся ружье на изготовку. Ополченцы двинулись по бокам, раздвигая заросли с криками и гиканьем. Кто-то рявкнул клич мятежников, остальные подхватили. «Решительности им не занимать», — заметил Сайкс. «Это точно», — пробурчал Бёртон. «Гляди в оба». Рация на его бедре проснулась и взревела. «Проверка связи! Раз, раз, раз!» «Я тебя слышу», — отозвался другой голос. «Эл, это ты?» «Не, это я, Рэнди!» «Эл отошёл полить деревце!» Бёртон подождал, пока Рэнди отсмеётся и нажал кнопку на своей рации. «Говорит шериф, освободите чистоту и вообще заткнитесь. Отбой». Рация замолкла. Люди продвигались вперёд. Бёртон подумал, удастся ли ему разыскать Джорджа Херста и передать ему последнее послание Брайанта. Дети звали его мозгом. Возможно, он действительно умён. Достаточно умён, чтобы поднять восстание. «Может быть, даже достаточно умён, чтобы в итоге сбежать куда-нибудь подальше и попытаться выжить в одиночку». Среди деревьев кто-то заорал. Стрелковая цепь замерла. Помощники подняли ружье. Бёртон остановился, вгляделся в лес впереди. Потом повернул голову направо. Вся цепь уже скрылась среди листвы. Крик превратился в вопль. «Кто это?» — крикнул Бёртон. «Кто там вопит?» Звук перешёл в длинный пронзительный вой, потом затих. Ополченцы куда-то подевались. Откликнулся один из помощников справа от него. Я потерял их из виду, когда они рассыпались по лесу. Бёртон поднес картурацию. «Эл, это шериф Бёртон, вы там? Отзовитесь, приём!» В лесу взревели ружья, отчаянные крики. Звук казался далёким и искажённым. Потом кто-то завопил. Вопли доносились как будто с расстояния в несколько метров. «Какого чёрта здесь происходит?» — спросил Палмер. Бёртон нажал на кнопку. «Доусон, Доусон, отзовись!» «Шериф, здесь Эрл Смит!» — прохрипела рация. «Слышу тебя, Эрл. Доложи своё положение. Приём! Идём в рассыпную слева от вас. Что там за стрельба?» «Пока не знаем. Оставайтесь!» — грохнула охотничья винтовка. Россыпь выстрелов. Затем что-то грохнуло, но сразу стихло. Крики, призывы на помощь. Новая серия воплей. «Эрл!» — сказал Бёртон в рацию. «Отзовись, Эрл! Прием!» Лес зазвенел от хора отчаянных криков. «Всем построиться вокруг меня!» — заорал шериф. «В каре!» Помощники сделали, как им было сказано. На правом фланге было уже тихо. «Пойдем налево!» — сказал Бёртон может, еще удастся кому-нибудь помочь». «Босс!» — Сайкс показал пальцем. Десятки черных фигур огромными скачками неслись к ним между деревьями. «Привет!» — донесся из рации девчоночий голос. «Меня зовут Кривуля. Выхожу на связь». «Что будем делать, шериф?» — спросил Сайкс. Кусты с правой стороны затрещали. Слева закачались ветки, хотя в целом там теперь было так же спокойно, как и справа. Никаких воплей, никаких выстрелов, ничего, кроме мёртвой тишины. Что бы там ни было, оно только что за несколько секунд уничтожило 20 вооружённых человек и теперь обходило шерифа с его людьми с обоих флангов. "Сматываемся", сказал Бёртон. Помощники ринулись через подлесок, преследуемые по пятам страшным треском погони. Сквозь ветви над их головами пролетела охотничья винтовка и приземлилась в 20 ярдах впереди. Сайкс нырнул и едва не споткнулся а ещё одну, шлёпнувшуюся на землю возле его ног. «Это же просто дети!» — взвыл он. «Всего лишь дети!» Треск погони становился всё громче с каждой секундой. «Погодите-ка!» — велел Бёртон. Обернувшись, он выстрелил слепую в лесные заросли. Помощники последовали его примеру, загоняя в ружье новые патроны и стреляя с такой быстротой, как только могли. Воздух наполнился пороховым дымом. «А теперь двигаем!» — проревел шериф. Они перезаряжались уже на бегу. Дом продолжал дымиться там, где они его оставили. Арчи Гейнс сидел в одной из патрульных машин. Шериф и его люди в мгновение ока загрузились и рванули по грунтовке в сторону главной дороги. Бёртон с Палмером, последние в цепочке, рулили почти вслепую в облаке пыли, поднятые передними машинами. Подпрыгивая на колеях так, что могла поломаться ось. «Пилот вызывает бомбардира!» пропела рация на бедре Бёртона голосом кривули. Бертон выключил её. Палмер глянул в зеркальце и ахнул. «Они догоняют!» завопил помощник и вдавил педаль газа. Машина рванулась вперёд, как атакующий бык. Из пыли показался передний автомобиль. Палмер едва успел сбросить скорость, чтобы не врезаться в него. Под нищу машины загрохотали камешки — Бёртон повернулся на сиденье, чтобы взглянуть в заднее окно. В буром облаке пыли материализовались бегущие фигуры. «Чёрт побери!» — выдохнул он. Палмер дёрнул руль. Плимут с глухим ударом взобрался с грунтовки на асфальтовую дорогу, и Бёртона бросило к двери. Зад машины пошёл юзом. Из-под покрышек полетел гравий. Бёртон снова обернулся, чтобы посмотреть в заднее стекло. Чумные дети уже добрались до дороги. Самые быстрые бегуны продолжали преследование с улыбками на лицах, словно бег доставлял им неизъяснимое удовольствие. «Надо убираться отсюда!» — сказал Бёртон. «Быстрее! Гони быстрее!» Машина взревела. Один за другим дети отставали и бросали погоню. Последний встал посреди дороги. Высокая, тощая фигура. И махал им рукой, пока патрульная машина не скрылась из вида.